безлюдный уголок, словно обращаясь к самому себе, проговорил я. По тем временем тоже сел, кивнул в знак согласия. Знаете, начал он после долгой паузы, обведя глазами берега озера, прошлым летом инспектор Винтер решил расследовать, что к чему. Он профессионал, ему и карты в руки. Во всех архивах копался, нас всех расспросами замучил. Но в этом доме Как и в ближайших деревеньках, ничего такого сверхъестественного никогда не случалось. Никто ничего такого не припомнил. Хозяин этого дома был генералом, погиб. Подбили вертолет. Ну, а дом пришел в запустение. Никто не захотел его купить. А дом какое к этому имеет отношение? Ходят тут разные слухи. Только инспектору Винтеру не удалось найти ничего, чтобы дело прояснилось... А насчет того, почему каждый видит это преступление только один раз, вообще сплошная тайна. Надо было вызвать специалиста покрупнее. А он и пытался, бедный инспектор Винтер. Высмеяли его там, наверху. Блажью назвали все это выдумкой одичавших провинциалов. За сенсацией, мы гоняемся только и всего. Не слишком они были вежливы, согласился я с обиженным пастухом. Могу себе представить, как на вас всех это подействовало. Да, но... «А что вы сами об этом думаете?» «Вы будете смеяться?» «Я, конечно, человек простой, старик. Я думаю, все это правда». «В каком смысле правда?» «Ведь на озере никого нет». «Нет. Сейчас нет. Но был. Там произошло убийство, и дух убитый воскресает, взывает к мщению». «Очень даже может быть, что дело никогда не расследовалось по-настоящему». Или когда-то расследование не довели до конца. Вот душа убитой и никак не успокоится. Мистика, бред. Да, провинция. Но разве происшедшее, или точнее говоря, то, что все видели, не странно само по себе? Удивительное можно постичь и объяснить только в сравнении с удивительным. Вода в озере по-прежнему недвижна. Она словно застыла в этот светлый летний полдень. Где-то вдали щебечут птицы, тихонько блеют овцы, хрипловатым рыком дает о себе знать Нерон. Скорее всего, просто так, для порядка. Но есть во всей обстановке что-то неестественное. Тишина и умиротворенность — это только кажущееся. Вот-вот произойдет что-то страшное, непоправимое. Я встряхнулся, постарался отбросить нелепую мысль. Не хватало еще поверить в подобную несуразицу. Одно озеро обследовали? Поинтересовался я. Да, но оно покрыто таким слоем ила, что ищи, не ищи, ничего не доищешься. Нашли какие-то кремлевые осколки, говорят, из каменного века. Если отвлечься от мысли о душах, взывающих к мщению, то что же все-таки произошло? Реальное убийство? И никакой это не мираж? Между прочим, возникновение миражей куда сложнее объяснить, чем житейские факты. «Вы, конечно, в духов и в привидения не верите», — продолжал старик. «Откуда? Я этого ни от кого не жду. Кто сегодня в них верит? Но как иначе вы эту историю объясните?» Попыток много было. Предлагали даже поверить в версию, куда более невероятную, чем существование привидений. Какая разница? Один ищет привидения, другой — рациональные решения. В принципе же это одно и то же. С подобными рассуждениями я, разумеется, согласиться не мог, но из вежливости возражать не стал. Вздохнув, пастух поднялся. Но «Ну, мне пора двигаться дальше. Пусть вам улыбнется удача, молодой человек. Она вам придется кстати. Всем, кто пытался эту тайну раскрыть, роковым образом не везло. Взять хотя бы Калина с его раком легких. Инспектор Винтер попал в автокатастрофу. Сгорел в своей машине. Его секретаршу застрелили». Двое задохнулись в лифте, кто-то отключил ток, один тут утонул, всякого хватало, так что будьте осторожны. И вообще, если исходить из общеизвестного, тут ничего не найти. Мы попрощались. Вопросы о том, откуда в речи простого пастуха появляются выражения, обычно простым людям не свойственные, я себя не задал. Здесь в этих местах все странное и необычное, и природа не меньше, чем люди». Овцы чуть ли не в мгновение ока испарились, исчезли. Я остался один у озера, у исчезающего озера, как, наверное, с удовольствием подчеркнул бы Калин. Пока он со своим жалким поездом появится здесь, пройдет еще много времени. Ищи, не ищи, ничего не доищешься. Эти слова словно засели во мне. Во время разговора с пастухом мне вспомнилось, что когда-то давно, еще в юности, я читал повесть, которая называлась «Замок в Моэне», и в ней тоже упоминалось о подобном зрительном эффекте, кто-то видел что-то такое, чего на самом деле не было. О чем там еще шла речь, я помнил смутно, только в конце повести автор признавался, что произошел невольный обман зрения, воссоздавший симметрию, которая уже не существовала. Никаких других деталей я не помнил, но на этом озере все иначе. Говорят, если бросить беглый, быстрый взгляд... Никогда не заметишь, что у восьмиконечной звезды один конец отсутствует или как-то смазан. Очень может быть. Но может ли быть, чтобы множество людей видели сцену, которой нет в природе, и все с одними и теми же подробностями? Значит, преступление все же произошло? И это правда? Мне стало не по себе от этой мысли. Я ступил на скользкий лед и реальности. Для сотрудника страховой компании призванного в первую очередь опираться на стопроцентно проверенные факты, это тяжкий грех. Отрицать то, что я видел собственными глазами, как и десятки людей, до меня тоже не приходится. Насчет призраков и воскресающих душ писано, как говорится, в другой грамоте, верить которой нельзя, поддельное. Жарко, тихо, все вокруг залито солнцем. Сидя у воды, я размышлял, что в рассуждениях пастуха можно принять всерьез, а что чистой воды фантазия. Что, собственно, доказано? Несчастные случаи? Ну, с помощью таких фактов, сколь убедительными они не показались бы, на первый взгляд, непосвященному, опытный криминалист в состоянии доказать что угодно, в том числе и версии абсолютно противоположные. Остается предположить, что здесь перепутались причинные и следственные связи. Я прошелся вокруг озера, настолько близко к воде, насколько это позволял заболоченный берег. Ничего достойного внимания не обнаружил. Ну, несколько предметов, оставленных любопытствующими вроде меня. Рейки, сети и, главное, лодка. Хотя и без весел. Усевшись на старое место, я почувствовал, что порядком устал. От жары меня разморило, и я прикорнул на солнышке. Я не забыл, что в запасе у меня какой-нибудь час, но до станции рукой подать не опоздаю. Проснулся я от звука возбужденных голосов. Они принадлежали мужчине и женщине, которые разговаривали, наверное, уже довольно долго, но теперь перешли на повышенные ноты. — Ты мерзавец, и в довершении всего трус! — с презрением воскликнула женщина. И тут же, услышав душераздирающий крик, я вскочил на ноги. Сонливость словно ветром сдула. Примерно на середине озера покачивалась лодка, которую я несколько минут назад видел на берегу. А весла откуда взялись? Молодой человек, брюнет, примерно одного со мной роста, с усиками, в сером костюме и сером плаще, несколько раз ударил каким-то предметом женщину, упавшую на корму.